Глава первая Я хорошо помню тот день, когда в наш дом постучала беда. С самого утра я возилась в саду, подрезая розы. Отец еще месяц назад ушел на Баркасе в море и до сих пор не вернулся. За это время мы пережили пару штормов и теперь очень боялись, что один из них оказался для него фатальным. Мать и Шаель целыми днями пропадали в храме, надеясь разжалобить богов и позволить нашему отцу вернуться домой целым и невредимым. Так что я была в доме совершенно одна, когда со стороны улицы донеслись звуки приближающейся конницы. Кавалькада из четырех всадников, закутанных в плащи, подъезжала к нашему дому. Это были даханы. Прежде мне не приходилось сталкиваться с ними, но не узнать их было невозможно. Только они скрывали свои лица под масками, а головы повязывали платком. Причем так, что за 150 лет мы так и не узнали, какого цвета у них волосы. К тому же Даханы были гораздо выше наших мужчин и намного шире в плечах. Они считались бесстрашными воинами, но им неведомо было чувство прекрасного. Среди них не рождались ни певцы, ни художники, ни музыканты. Это была прерогатива Санхею. У ограды нашего дома всадники остановились. Один из них спешился и настойчиво постучал в ворота, обыскивая взглядом мощенный кирпичом двор. Его голову покрывал черный платок, завязанный на морской манер, а лицо закрывала плотная маска, оставлявшая открытыми лишь глаза, губы и твердую линию подбородка. Фигура Дахана терялась в складках плаща, но я хорошо разглядела тубус из серебристого металла, который он держал затянутыми в перчатки руками. Положив секатор, я поспешила к воротам. Почему он не вошел? Неужели настолько вежливый? Эй, Радимантис? Голос Дахана оказался низким, ракочущим, как нельзя больше подходящим его мощной фигуре. Я ее дочь. «Могу я удостовериться?» Я неловко обтерла руки о фартук и протянула ладонями вверх. Дахан снял правую перчатку и на мгновение коснулся поочередно каждой моей ладони. Оба раза меня пронзило легким электрическим разрядом. Санхею и Даханы несовместимы. Ни физически, ни ментально. Этому учат в школе. Только вот мы, в отличие от них, Не можем прочитать мысли одним прикосновением. Наоборот, даже кратковременный контакт с тёмными может привести к необратимым последствиям, каким точно никто не знает. Ведь последние 150 лет учебники нам пишут сами доханы, а они не слишком спешат раскрывать секреты. Эрина Демантис. Мужчина левой рукой протянул мне серебристый тубус – с крышки которого свешивалась багровая императорская печать. «Передайте это вашим родителям или опекунам. Вскрывать самостоятельно или прятать? Не советую. Может, плохо кончится». Пока я подыскивала подходящие слова, он резко развернулся, взметнув полы плаща, и направился к своим товарищам. Я чувствовала на себе их заинтересованные взгляды, от которых хотелось залезть в самую глубокую нору И не высовываться. Но вместо этого я упрямо вскинула подбородок и не менее нагло уставилась в ответ. Посыльный легко взлетел в седло и натянул перчатку. Один из его спутников наклонился к нему и что-то сказал, бросая на меня из прорезей маски задумчивый взгляд. Тот белозубо улыбнулся в ответ. Остальные расхохотались Это был непринужденный смех уверенных в себе людей. Так смеются хозяева жизни, не ведающие горечи поражений. Я впитывала его, как цветок, утреннюю росу. В нашем поселке уже давно никто не смеялся. Мать и сестра вернулись к ужину. Я встретила их на пороге, и в который раз мое сердце кольнуло боль. Всю жизнь, сколько себя помню, шаель была маминой дочкой. Именно ее, Эйродимантис, Считала своей гордостью, надеждой и опорой. А мне приходилось жить в тени сестры. Что и говорить, Шаель была красавицей. Идеальный овал лица, миниатюрная фигурка, нежная кремовая кожа и роскошные волосы цвета вороного крыла. В нашем поселке оставалось не так уж много мужчин брачного возраста. И почти все они ждали, пока Шаель войдет в четырнадцатую весну, чтобы прислать сватов. Хотя нет, не все. Эйр Вайон последние десять лет ожидал моего согласия. Это был единственный мужчина, который прислал мне пояс принадлежности. Очень красивый, из тонко выделанной кожи, украшенной золотыми монетками и цветными камешками. Но я до сих пор его не надела. Родители просили подождать, ведь Эйр Вайон был старше меня на двадцать лет к тому же дважды вдовец, высокий, но не выше меня, худой, с каштановыми волосами до плеч, которые он заплетал в низкий хвост, и глубокими карими глазами. У него были тонкие губы, острый подбородок и длинная шея с выступающим кадыком. Но при всей своей худобе он был удивительно сильным. Первая жена оставила ему двух дочерей, вторая — сына. Вряд ли он захотел бы детей от меня, не настолько он богат, чтобы содержать такую большую семью. Все ждали, а вдруг для меня найдется жених перспективнее. Но эта надежда таяла с каждым днем. В нашей стране было слишком много женщин и слишком мало мужчин. Процент соотношения примерно один к пяти. И это по самым оптимистичным прогнозам. Давно отошел в прошлое институт ухаживаний. Теперь выйти замуж стало для девушки желание, чем получить титул в наследство. За последние пятьдесят лет в нашем поселке был только один отказ. Мой. Я боялась, что Эйр Вайон быстро найдет мне замену. Но вот уже десять лет он исправно посылал мне цветы, возил на ярмарку и вел себя так, будто я была единственной свободной женщиной на всю округу. Я догадывалась, почему. Мало кто захочет идти за вдовца с тремя детьми. И такую, как я, мало кто возьмет замуж. Каждый из нас был несчастен в своем одиночестве. Но и парой мы вряд ли бы стали. Но за эти десять лет я сильно к нему привязалась и даже начала испытывать какие-то чувства. Вряд ли это была любовь, скорее дружеское участие. В присутствии Эйра Мне было тепло и хорошо, но все же его редкие осторожные поцелуи ничего не затрагивали в моей душе. Вот так и вышло, что в свои двадцать четыре я все еще не была замужем и впереди замаячила перспектива пополнить ряды старых дев. Родители тянули до последнего с моим обручением, а теперь вообще собирались совместить помолвку Шаель с нашей, чтобы сэкономить на тратах. Но после того, как отец исчез, помолвки и свадьбы вновь отошли в необозримое будущее. «Матушка!» — я склонила голову, позволяя матери поцеловать себя в лоб. «Я вас заждалась. Вы сегодня задержались. Зря ты не ходишь с нами в храм Двуликова. Сегодня там выступал удивительный Санхео, жрец высшей ступени, прибывший из главного храма в столице». Я незаметно скривилась. После пропажи отца мать медленно, но верно впадала в зависимость от религии. Не то чтобы я была атеисткой, нет, но моя вера не нуждалась в храмах, жертвоприношениях и жрецах. Наоборот, я предпочитала молиться в одиночестве и за закрытыми дверями, не выставляя свои чувства и переживания на показ. А что с хлебом? Опять забыли. Мать молча обошла меня предоставив разговаривать с Шаэль. Младшая сестренка только вздохнула. «Денег не хватило. Но ведь утром вы взяли достаточно. И на жертвенного голубя, и на мировое масло. Ну да, только во время проповеди собирали пожертвования на восстановление столичного храма. Вот мама и...» Я лишь головой покачала. «Странный фанатизм матери...» начинал пугать меня все больше и больше».